Редъярд Киплинг. Сборник стихотворений Казарменные баллады. Посвящение Томасу Аткинсу. Для тебя все песни эти. Ты про них один на свете. Можешь мне сказать, где правда, где вранье. Я читателем поведал твои радости и беды, Том, прими же уважение мое. Да настанут времена и расплатятся сполна За твое не слишком легкое житье. Будь же небом ты храним, Жив, здоров и невредим. Том, прими же уважение мое. Дэнни Дивер — Еще заря не занялась, с чего же рожок ревет? — С того, — откликнулся сержант, — что строится зовет. — А ты чего? А ты чего, белее мело стал? — Боюсь, что знаю, отчего, — сержант пробормотал. — Вот поротно и повзводно, слышишь, трубы марш ревут, строят полк лицом к баракам, барабаны громко бьют, Дэнни Дивера повесят, вон с него нашивки рвут. Дэнни Дивера повесят на рассвете. — А почему так тяжело? Там дышит задний ряд. — Мороз, — откликнулся сержант. — Мороз, пойми, солдат. — Упал там кто-то впереди. Мелькнула чья-то тень? — Жара, — откликнулся сержант. — Настанет жаркий день. — Дэнни Дивера повесят. Вон его уже ведут. Ставят прямо рядом с гробом, сейчас его и вздернут тут. Он как пес в петле запляшет через несколько минут. Дэнни Дивера повесят на рассвете. На койке справа от меня он тут в казарме спал. А нынче далеко заснет, сержант пробормотал. Мы часто пиво пили с ним, меня он угощал. А горькую он пьет один, сержант пробормотал. Дэнни Дивера повесят, глянь в последний на него. Спящего вчера прикончил он соседа своего. Вот позор его деревне и всему полку его. Дэнни Дивера повесят на рассвете. Что там за черное пятно? Аж солнца свет пропал. Он хочет жить, он хочет жить, сержант пробормотал. Что там за хрип над головой так жутко прозвучал? Душа отходит в мир иной, — сержант пробормотал. Вот и вздернут Денни Дивер. Полк пора и уводить. Слышишь, смолкли барабаны, больше незачем им бить. Как трясутся новобранцы, им пивка бы страх запить. Вот и вздернут Денни Дивер на рассвете. Томми Аткинс Хлебнуть певца я захотел и завернул в трактир. «Нельзя, трактирщик», — говорит, взглянув на мой мундир. Девчонки мне смотрели вслед и фыркали в кулак. Я усмехнулся, вышел вон, а сам подумал так. «Солдат туда, солдат сюда, солдат крадись, как вор. Но мистер Аткинс в добрый путь, когда играют сбор». Когда играют сбор, друзья, когда играют сбор, Любезный Аткинс в добрый путь, когда играют сбор. Явился трезво, вотрезвей я в театральный зал, Но пьяный щеголь сел на стул, где я сидеть желал. Назад спровадили меня под самый небосвод, Но если пушки загремят, меня пошлют вперед. Солдат туда, солдат сюда, Гони солдата вон, Но если надо на войну, Пожалуйте в вагон. В вагон пожалуйте, друзья, Пожалуйте в вагон, Но если надо на войну, Пожалуйте в вагон. Пускай вам кажется смешным Грошовый наш мундир. Солдат-то дешев, Но хранит он ваш покой и мир. И вам подтрунивать над ним, когда он под хмельком, Гораздо легче, чем шагать с винтовкой и мешком. Солдат такой, солдат сякой, бездельник и буян, Но он храбрец, когда в строю зальется барабан. Зальется барабан, друзья, зальется барабан, Но он храбрец, когда в строю зальется барабан. Мы не шеренга храбрецов и не толпа бродяг. Мы просто холостой народ, живущий в лагерях. И если мы подчас грешим, народ мы холостой, уж извините, в лагерях не может жить святой. Солдат такой, солдат сякой, но он свой помнит долг. И если пули засвистят, в огонь уходит полк. В огонь уходит полк, друзья, в огонь уходит полк. Но если пули засвистят, в огонь уходит полк. Сулят нам лучший рацион и школы, черт возьми. Но научитесь, наконец, нас признавать людьми. Не в корме главная беда, а горе наше в том, что в этой форме человек считается скотом. Солдат такой, солдат сякой, И грош ему цена, Но он надежда всей страны, Когда идет война. Солдат такой, солдат сякой, Но как бы ни пришлось Вам раскусить, что он не глуп, И видит все насквозь. фузи вузи Суданские экспедиционные части. Знавали мы врага на всякий вкус, Кто похрабрее, кто хлипок, как на грех. Но был не трус афганец из Улус, А фузи-вузи этот стоил всех. Он не желал сдаваться, хоть убей, Он часовых косил без передышки, Засев в чищебе, портил лошадей И с армией играл, как в кошке мышки. За твое здоровье, Фуззи, за Судан, страну твою! Первоклассным нехрест голый был ты воином в бою. Билет солдатский для тебя мы выправим путем. А хочешь поразмяться, так распишемся на нем. Вгонял нас в под Хайберский перевал. Нас дуриком за милю шлепал бур. Мороз под солнцем Бирмы пробирал. Лехой Зулус ощипывал, как кур. Но фузи был по всем статьям мастак. И сколько не долдонили в газетах, «Бойцы не отступают ни на шаг!» Он калашматил нас и так, и этак. «За твое здоровье, фузи За супругу и ребят! Был приказ с тобой покончить, Мы успели в аккурат». Винтовку против лука, честно не назвать игрой. На все козыри побил ты и прорвал британский строй. Газеты не видал он никогда, медалями побед не отмечал. Так мы расскажем, до чего удал удар его двуручного меча. Он из кустиков на голову кувырк со щитом на вроде крышки гробовой. Всего денек веселый этот цирк, И год бедняга Томми сам не свой. За твое здоровье, Фуззи, В память тех, с кем ты дружил, Мы поплакали их вместе До своих несчесть могил. Но равен счет, мы присягнем Хоть Библию раскрой. Пусть потерял ты больше нас, Ты смял британский строй. Ударим залпом, и пошел бедлам. Он ныряет в дым и с тылу мельтешит. Это прямо порох с перцем пополам. И притворщик, если мертвый он лежит. Он ягненочек, он мирный голубок, Попрыгунчик соскочивший со шнурка. И плевать ему, куда теперь пролег Путь британского пехотного полка. За твое здоровье, Фузи! За Судан, страну твою! Первоклассным нехрест голый Был ты воином в бою. За здоровье, фуззи-вуззи, Чья башка копна-копной, Чертов черный голодранец, Ты прорвал британский строй. Солдатик-солдатик Солдатик-солдатик, Где, милый мой друг, Не видно его на причале. Утиза не мог или удрал под шумок, К тебе он вернется едва ли. Едва ли, едва ли. Нет милого, что ж, другого найдешь, А этот вернется едва ли. Солдатик, солдатик, его ты встречал? Тепло ли его там одевали? В зеленый мундир протертый до дыр, Но в нем он вернется едва ли. Солдатик, солдатик, ты с ним говорил? О чем бы, скажи, толковали? Бежали мы рядом навстречу снарядом. Не жди, он вернется едва ли. Солдатик, солдатик, он ранен в бою, или ядра его миновали? Не знаю, я мимо глядел из-за дыма. Не жди, он вернется едва ли. Солдатик, солдат, я найду лазарет, где раны его врачевали. Он пулей убит и в могиле зарыт, и встанет из гроба едва ли. — Солдатик, а где тот заветный кисет что губы его целовали? — Держи, вот твой локон, от крови намок он. Живой с ним расстался б едва ли. — Солдатик, так значит, мой милый погиб? Напрасно я жду на причале? — Его не вернуть, поплачь и забудь, с другим позабудешь печали. — Печали, печали... Другого найдешь. Чем я ты не гошь? Бери, прогадаешь едва ли. Горная артиллерия Куря обгоревшую трубку, вдыхая ей ветер, и дым, Шагаю в коричневых крагах за коричневым мулом моим. За мной шестьдесят канониров — И Томми ничуть не соврет, Коль скажет, что к пушкам представлен Лишь самый отборный народ. Вы все обожаете пушки. Они в вас души не чают. Подумайте, как бы нас встретить. Вас пушки салютом встречают. Пришлите, вождя, и сдавайтесь, Другого вам нет пути. Разбегайтесь в горах Или прячьтесь в кустах, Но от пушек вам не уйти. Нас гонят туда, где дороги, но чаще туда, где их нет. Хоть на крыше могли б мы взобраться, но нам утомляться не след. Мы нага смирили Илушей, а Фридиям дались полна. Нас, думаете, две тысячи? А нас-то всего два звена. Вы все обожаете пушки. Они в вас души не чают. Подумайте, как бы нас встретить.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 «Разбегайтесь в горах или прячьтесь в кустах, но от пушек вам не уйти!» Орлы раскричались над нами, реки замирающий рев. Мы выше тропинок и сосен, на скалах, где снежный покров. И ветер, стягающий плетью, доносит до самых степей Брецание сбруи и топот извяканье звонких цепей.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 Провал в неизвестность под нами прямее, чем солдатский плевок. Пот застилает глаза нам, а снег и солнце слепят и держит орудие над бездной чуть ли не весь отряд. Вы все обожаете пушки. Они в вас души не чают. Подумайте, как бы нас встретить. Вас пушки салютом встречают». Пришлите, вождя, и сдавайтесь. Другого вам нет пути. Разбегайтесь в горах или прячьтесь в кустах, но от пушек вам не уйти. Куря обгоревшую трубку, вдыхая прохладу едым, я лезу в коричневых крагах за коричневым мулом моим. Знаком обезьяне маршрут наш и знает коза, где мы шли.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 Но от вам не уйти. Галптвахта В мозгу от пьянки поют шарманки, Язык тяжел, как бревно. Синяк под глазом, мутится разум, Неделю в глазах темно. Патруль мне, сука, попал под руку, А я на расправу крут. И вот на старых скрипучих нарах С клопами воюю тут. В головах обноски, им в обед сто лет. Двор тюремный, все, кончен бал. Две недели губвахты, не с барахты. Я был пьян и устроил скандал. «Хо-хо-хо, уж скандал так скандал!» Патрулю от души нападал Две недели губвахты Не с бухты барахты Я был пьян И устроил скандал Вначале пиво Я пил лениво Но вдруг разошелся вдруг Сучил вражина Мне кружку джина И все поплыло вокруг Когда я трезвый Я парень не резвый Но пьяный резвись стократ крат. Схлестнись, попробуй с такой особой. Век жизни не будешь рад. Где шлем казенный? Вопрос резонный. Но с пьяных велик ли спрос? А где ботинки? По ним поминки я справил без лишних слез. Мундир свой хаки порвал я в драке. Но главное — суд в полку. За все пропажи, за сопли вражьи, Нашивки мои куку -ку. Жена стервоза опустилась в слезы, И следом за ней молец, И черт бы с ними, Но сучьи вымя узнает майор. Конец. Покаюсь срочно скажу так точно на пьянстве я ставлю крест но за бутылкой я с клятвой пылкой покончу в один присест в головах обноски им бабет сто лет двор тюремный все кончен бал две недели гублахты несбухты барахты Я был пьян и устроил скандал. О-хо-хо, уж скандал так скандал! Патрулю от души нападал! ганга -дин. Радость в джинни да в чаю, Тыловому халую, соблюдающему штатские порядки. Но едва дойдет до стычки, Что-то все хотят водички и лизать готовы в водоносу пятки. А индийская жара пропекает до нутра. Повоюй-ка тут, любезный господин. Я как раз повоевал, и превыше всех похвал полковой поилка был наш ганга -дин. Всюду крик «Дин! Дин! Дин!» «Колченогий дурень! ганга -дин! Ты скорей, скорей сюда! Где-ка там вода, вода? но с крючком, зараза, гангодин! Он везде и на виду. Глянь, трепится на заду, А как спереди, так вовсе догола. Неизменно босиком Он таскался с бурдюком Из дубленной кожи старого козла. Нашагаешься с лихвой, Хоть молчи, хоть волком вой. Да еще в коросте пота голова. Наконец, глядишь, привал. Он ко всем не поспевал. Мы дубасили его ни раз, ни два. И снова «Дин! Дин! Дин!» «Поворачивайся, старый сукин сын!» «Все орут на бедолагу! Ну-ка, быстро лей во флягу, А иначе врежу в рожу, ганга -дин! Он хромает день за днем, и всегда бурдюк при нем. Не присядет он, пока не сляжет зной. В стычках, Боже, помоги, чтоб не вышибли мозги. Ну, а он стоит почти что за спиной. Если мы пошли в штыки, он за нами напрямки. И всегда манером действует умелым. Если ранят... Из-под пуль вытащит тебя, как куль. грязнорожий был в душе он чисто белым. Опять же «Дин! Дин! Дин!» Так и слышишь, заряжая карабин. Да еще по многу раз подавай боеприпас, Подыхаем, где там чертов ганга Дин? Помню, как в ночном бою, в отступающем строю, Я лежать остался раненый один. Мне б хоть каплю, хоть глоток, Все ж пустились наутек. Но никак ни старина, ни Ганга -Дин. Вот он, спорый, как всегда, Вот зеленая вода с головастиками Слаще лучших вин оказалось для меня. Между тем из-под огня Оттащил меня все тот же Ганга -Дин. А рядом — Дин, Дин, Дин! Что ж ты, подыхающий кретин? Ясно, пуля в селезенке, Но взывает голос тонкий. Ради бога, ради бога, ганга -Дин! Он меня к носилкам нес. Грянул выстрел. Водонос умер с подлинным достоинством мужчин. Лишь сказал тихонько мне. Я надеюсь, ты вполне был водой доволен. Славный ганга Дин. Ведь и я к чертям пойду. Знаю, встретимся в аду, Где без разницы, кто раб, кто господин. Но поилка наш гораст, Он и там глотнуть мне даст. Грешных душ слуга надежный ганга Дин. Да уж, Дин, Дин, Дин, Посиневший от натуги ганга Дин. Пред тобой винюсь во многом И готов поклясться Богом, Ты честней меня и лучше, ганга Дин. Верблюды. Транспортная колонна Северной Индии. Ты отчего дрожишь, солдат, и льется пот с олба? В атаку вроде не идти, и не слышна стрельба. Но есть на марше, черт возьми, работка пастервозней С верблюдом сладить, избежав его верблюдских козней. О, верблюд, о, верблюд, чертов сын, исчадье ада! О, уродливая шея, перекаты кадыка! По делам кряхтит бедняга — Мы не спорим, груз что надо. Подложи еще, подпруга лопнет в раз наверняка. С чего бы это арьергард под вечер материться? И проводник индус глядит, куда бы отсюда смыться. Не так уж горцы им страшны, хоть по дороге бьют. Верблюд, опять им портит кровь, нечесанный верблюд. О, верблюд, о, верблюд, о, косматый наш верблюд. Опять застрял, как раз, когда сигнал тревоги дали. И мы пустили палки в ход, а то загнется тут. Мы жизнь бездарную его, как дураки, спасали. Вол глуп и только, на коня ты смело можешь сесть. А слон так просто джентльмен, а мул он мул и есть. Но интендантский вермул блюд, скажу вам откровенно, Он и дьявол, он и страус, и дитя одновременно. О, верблюд, то верблюд, Богом проклятый верблюд, На тропе упал, закрыв выход из оврага. Нас отрезал от пехоты, А враги того и ждут, Стали силой поднимать, Сдох совсем бродяга. То ссадины, то раны, То он брыклив, то хром, А коль отстал на милю, Не сыщешь днем с огнем посттись готов он целый день и черт ему не брат на скользкой глинистой тропе он сделает шпагат оверблюд оверблюд поскользнувшийся верблюд он выбрасывает ноги а в глазах тоска и страх враг спереди и сзади нас пальба и там и тут для Томми и дело скажем дрянь а для верблюда швах а вот и смол кружейный треск И кончен наш поход, и мы уже невдалеке от лагерных ворот. Верблюдов передышка ждет, вот-вот с них сбросят седла, И тут-то вот один из них и отомстил нам подло. О, верблюд, то верблюд, тот издохший наш верблюд, Смердя на много миль вокруг, разлегся он, подлец, В том озерце, откуда все войска водицу пьют. И мы хлебнули, и теперь приходит нам конец. Мародеры Если яйца ты фазаньи хоть однажды воровал, Иль белье с веревки мокрое упер, Иль гуся чужого лихо в вещмешок себе совал, Раскумекаешь и этот разговор. Но армейские порядки неприятны и не сладкие. Здесь не Англия, подохнешь не за грош. Словом, не морочься вздором, раз уж стал ты мародером. Так что... Все в дрожь, все в дрожь, даешь, даешь, грабеж, грабеж, грабеж. Ох, грабеж, глядь, грабеж, не втерпешь прибарахлиться, не втерпешь. Кто силен, кто хитер, здесь любой заправский вор. Все на свете не сопрешь. «Хорош грабёж! Хапай за гребущей лапой! Все в дрожь! Даёшь! Грабёж! Грабёж! Грабёж!» «Чернокожего пристукнешь, так его не хорони! Для чего совался он в твои дела?» «Благодарен будь фортуне, да и краги помяни, коль внутро твое железка не вошла» пусть его зарою томми уж они всегда на стре знают если уж ограбим так убьем и на черта добродетель если будет жив свидетель поучитесь ка поставить на своем если в бирму перебросят веселись да ву с недой там у идолов глаза из бирюзы но ну, оббитый чернорожий сам проводит достату Так что помни мародерские азы доведут тебя до точки, тут полезно врезать в почки, что не скажет все вранье добавь пинка, ежели блюдешь обычай, помни быть тебе с добычей, а в обычай лупцевать проводника если п в дом богатый, баба лучший провожатый, но добычею делиться надо с ней. Сколько ты ни строй, мужчину, но прикрыть-то надо спину. Женский глаз в подобный час всего верней. Ремесло не смей порочить. Прежде чем начнешь курочить, на кладовке не разменивай труда. Глянь под крышу. Очень редко хоть ружье, хоть статуэтка там отыщется. Поверьте, господа и сержант, и квартирмейстер ясно долю слупят с вас отломите им положенную мзду но не вздумайте трепаться про сегодняшний рассказ я то сразу трачу все что украду ну прощаемся ребята чё то в глотке суховато разболтаешься невольно устаешь не видать бы вам позора эх на хлебничке винзора А видать бы только пьянку доделёшь. Да грабёшь! Глядь, грабёшь! Торопись приборахлиться молодёжь! Кто силён, а кто хитёр, Здесь любой матёрый вор. Жаль всего на свете не сопрешь. Хорош! Грабеж! Грабеж! Служишь хапай всей лапой, все в дрожь! Все в дрожь! Грабеж! Грабеж! Грабеж! Ворчун Вот что в жаркой битве было с батареей полковой, Что зовется первой леди и богиней, вставших в строй. В битве, только, черт, не помню, что была там за война, Но второго в той упряжке знали все, как ворчуна. Пропала пехтура, никто не глядит, оконный погибнет, полковник сердит. Но коль в колесе отскочила чека, Храбрец-бомбардир послабее щенка, их ввели в сражение сразу чуть призвали ей же ей чтобы дать урок примерный толпам здешних дикарей встали крепко на высотах нам любая цель видна вдруг бабах ядро шльное в бок легнула ворчуна шлепнув тут же отскочила конь почти напополам но стараясь долг исполнить попытался встать он сам Передок перекосило, вощик крикнуть смог едва. «Ворчуна спасайте, братцы! Межколенок голова!» Спрыгнул тут его помощник, колесо сдержать сумел. Только пушка неподвижна, а кричат «Сменить прицел!» Говорит, «Тебя водил я всюду и любил без хвостовства, но теперь ты бесполезен, межколенок голова». Не успел сказать, что думал. Грохнул разрывной снаряд в середину батареи, меж в аккурат. И как дым-то разогнало, у колес красна трава, и валяется помощник, меж коленок голова. Еле слышно грит помощник, речь невнятно но проста. «Милость Божья, будь со мною, вижу райские врата!» Видят все смертельно рано, ну, дружок, не обессудь и под передок подсунул умирающего грудь. И ни слова больше, Возчик. Буркнул что-то, сжав ладонь, и управился с орудием, услыхав приказ огонь. Если с колеса сочилось, то, клянусь похмельным днем, полилось с врагов стократно, как ударили огнем. А мораль? Да что ж, на этом сказка кончена моя. Если служишь королеве, позабудь, что есть семья. О жене, о детях, братьях позабудьте, солдатье. Ежели победы хочешь, крепче обнимай ружье. Пропала пехтура, никто не глядит. А конный погиб, так полковник сердит. Но коль в колесе отскочила чека, Храбрец-бомбардир послабее щенка. Вдова из Виндзора Кто не знает вдовы из Виндзора, Коронованной старой вдовы? Флот у ней на волне, миллионы в казне, Грош из них получаете вы. Сброд мой милый, наемные львы. На крупах коней вдовья клейма, Вдовий герб на аптечке любой. Строгий вдовий указ, словно вихрь гонит нас на парад, на ученье и в бой. Зброд мой милый, на бойню, не в бой. Так выпьем за вдовье здоровье, за пушки и боезапас, за людей и коней, сколько есть их в ней. У вдовы, опекающи нас, зброд мой милый, скликающий нас. Просторно вдове из Винззора. Полмира числят за ней. И весь мир целиком, добывая штыком, Мы мастим ей ковер из костей. Сброд мой милый, из наших костей. Не зарься на вдовье лабазы И перечить вдове не берись. По углам, по щелям в пору лезть королям, Если только вдова скажет «брысь». Сброд мой милый, нас шлют с этим «брысь» мы истинно дети вдовицы от тропиков до полюсов нашей ложе размах на штыках и клинках ритуал отбрецаем назов с брод мой милый ответ то каков несуйся к вдове из винзора исчезни покуда ты цел мы охрана ее по команде в ружье разом словим тебя на прицел с брод мой милый а кто из вас цел Возьмись, как Давид псалмопевец, За крылья зари и всех благ. Всюду встретят тебя ее горные трубя И ее трижды латаный флаг. Сброд мой милый, равненье на флаг! Так выпьем за вдовьих сироток, Что в строй по сигналу встают, За их красный наряд, за их скорый возврат В край родной и в домашний уют. Сброд мой милый, вас прежде убьют. Бляхи Мы подрались на Силвер-стрит, сошлись среди бульвара. С орландскими гвардейцами английские гусары. У Гаррисона началось, потом пошли на реку. Там портупеи сняли мы и выдали им крепко. Звон блях, блях, блях, грязные скоты. Звон блях, блях, блях. Получай и ты. Звон блях, трах трех. Удар, удар, удар. Пускай ремни свистят на весь бульвар. Мы подрались на Силвер-стрит, схватились два полка. Такого верно в Дублине не видели пока. «Индусские ублюдки!» — ирландцы нам кричали. «Эй, тыловые крысы!» — кричали англичане. Мы подрались на Силвер-стрит, и я был в этом деле. Там на бульваре вечером... Эх, ремни свистели! Не помню, чем все началось, но помню, что к рассвету я был за место формы, одет в одни газеты. Мы подрались на Силвер-стрит, и нас патруль застукал. Мы чересчур перепились, и заедала скука. Ирландцев морды постные нам чё-то не понравились. Одних мы в реку сбросили, с другими так расправились. Мы подрались на Силвер-стрит, дрались бы и сейчас. Да вот револьвер на беду схватил один из нас. Я знаю, это Хуган был. Мы смотрим, лужа крови. Хотели поразмяться, и парня вот угробили. Мы подрались на Силвер-стрит, и выстрел кончил драку. И каждый чувствовал себя побитую собакой. Беднягу унесли, мы все клялись, не я стрелял. И как нам было жаль его, он так и не узнал. Мы подрались на Силвер-стрит, еще не кончен бал. В кутузке многие сейчас пойдут под трибунал. И я вот тоже на губе сижу с опухшей рожей. Мы подрались на Силвер-стрит, но черт, из-за чего же? Звон блях-блях-блях, грязные скоты, звон блях-блях-блях. Получай и ты, звон блях-трах-трах. Удар-удар-удар, пускай ремни свистят на весь бульвар. Британские рекруты Если рекрут восточные заслан края, Он глуп, как дитя, он пьян, как свинья, Он ждет, что застрелят его из ружья, Но становится годен солдатам служить, Солдатам служить королеве. «Эй вы, понаехавшие щенки, Заткнитесь, да по-мужски!» Я, старый солдат, расскажу напрямки, что такое солдат, готовый служить, готовый, готовый, готовый служить, служить королеве. Не сидите в пивной, говорю вам добром, там такой поднесут вам едучий ром, что станет башка помойным ведром» а в виде подобном что толку служить что толку что толку что толку служить служить королеве при холере пьянку и вовсе долой контуйся лучше трезвый и злой, охлебнёшь в во ахмелю водице гнилой, так сдохнешь, а значит не будешь служить не будешь не будешь не будешь служить служить королеве. Но солнце в зените — твой худший враг. Шлем надевай, покидая барак. Скинешь — тут же помрешь, как дурак. А ты, между тем, обязан служить. Обязан, обязан, обязан служить. Служить королеве. От зверюги сержанта порой не втерпешь. дурнем будешь, если с ума сойдешь. Молчи, Да не ставь начальство ни в грош И ступай певцом, заправясь служить, Заправясь, за заправясь, заправясь служить, Служить королеве. Жену выбирай из солдатских вдов, Не глядя, сколько ей там годов. Любовь не заменит прочих плодов, Голодая, вовсе неловко служить. Неловко, неловко, неловко служить. Служить королеве. Коль жена тебе наставляет рога, Ни к чему стрелять и пускаться в бега. Пусть уходит к дружку, да и вся недолга. Кто к стенке поставлен, не может служить. Не может, не может, не может служить. Служить королеве. Коль под пулями ты и хлебнул войны, Не думай смыться, наклавши в штаны. Убитым страхи твои не важны. Вперед, согласно долгу, служить! Долгу, долгу, долгу служить! Служить, королеве! Если пули в цель не ложатся точь-в-точь, -точь, Не бубни, что винтовка, мол, сучья дочь. Она ведь живая и может помочь. Вы вместе должны учиться служить. Учиться, учиться, учиться служить. Служить, королеве! Задернут зады, словно бабы враги, И попрут на тебя вышибать мозги. Так стреляй и, Боже, тебе помоги! А вопли врагов не мешают служить. Мешают, мешают, мешают служить. Служить, королеве! полюбит командир и сержант онемел спокойно войди в положение дел побежишь все равно не останешься цел ты жди пополнения решивший служить решивший решивший решивший служить служить королеве о коль ранен ты и ушла твоя часть чем под бабьим афганским ножом пропасть ты дуло винтовки сунь себе в пасть, И к Богу иди-ка служить. Иди-ка, иди-ка, иди-ка служить, Служить, королевя! Мандалей Смотрит пагода мульмейна На залив над ленью дня. Там девчонка в дальней Бирме Верно помнит про меня. Колокольцы храма плачут В плеске пальмовых ветвей. Эй, солдат, солдат британский, Возвращайся в Мандалей. Возвращайся в Мандалей, Слышишь тихий скрип рулей, Слышишь ли, как плещут плицы Из рангуна в Мандалей. По дороге в Мандалей, Где летучих рыбок стаи Залетают в выширей, И рассвет внезапней грома Бьет в глаза из-за морей. В яркой, как листва, шапчонки в юбке желтой, как заря. Супьяулат ее звали, точно как жену царя. Жгла она какой-то ладан, пела идолу молясь, Целовала ему ноги, наклоняясь в пыль да в грязь. Идола того народ Богом Буддою зовет. Я поцеловал девчонку, лучше я, чем идол тот на дороге в Мандалей. А когда садилось солнце, и туман сползал с полей, мне она, бренчана-банджо, напевала кул-лалей. Обнял я ее за плечи, и вдвоем, щека к щеке, мы пошли смотреть, как хатис грузят бревна на реке. Хатис серые слоны тик весь день грузить должны. Даже страшно, как бы шепот не нарушил тишины на дороге в Мандалей все давным давно минуло столько миль и столько дней но ведь обнибус из банка не доедет в мандалей только в лондоне я понял прав был мой капрал тогда кто расслышал зов востока тот отравлен навсегда въездца в душу на века острый запах чеснока это солнце эти пальмы колокольчики река И дорога в Мандалей. Моросит английский дождик, Пробирает до костей. Я устал сбивать подошвы По булыжникам аллей. Шляйся с горничными в Челси От моста и до моста. О любви болтают бойко, Да не смыслят ни черта. Рожа красная толста, Ни понятием ни черта. Нет уж, девушки с востока, нашим дурам не чета, а дорога в Мандалей. Там, к востоку от Суэца, где добро и зло равны, десять заповедей к черту, там иные снятся сны. Колокольчики лопочут, тонкий звон зовет меня к старой пагоде мульмейна, дремлющей над ленью дня. По дороге в Мандалей, Помню тихий скрип рулей, Уложив больных под тенты, Так мы плыли в Мандалей. По дороге в Мандалей, Где летучих рыбок стаи Залетают выше рей, И расцвет внезапней грома Бьет в глаза из-за морей. К трапу, к трапу, к трапу, к трапу дружно прём. Шесть лет отслужил, окончил срок минувшим сентябрём. Лежат убитые в земле, что ж их Господь призвал? А наш пароход набит углём, солдат отвоевал. Помчим вот-вот, помчим вот-вот, прочь по волне морской. Время не трать, тащи свою кладь, сюда нам опять, на кой? Сыграем свадьбу, Мэри Энн, теперь пойдет житье. Есть у меня шилинг на три дня, солдат отслужил свое. И мало бар и Джамна сейчас поднимут и якоря. Матросы лишь приказа ждут, и вдаль через моря. Что, с пьяных глаз займем сейчас Хайберский перевал? Нет, нынче поплывем домой, солдат отвоевал. Нас в портсмут отвезут, в туман, в дожди и в холода. Мундир индийский, смех и грех, да, впрочем, не беда. Нас очень скоро съест плеврит, и все пойдет в развал. Но к черту сырости болезнь, солдат отвоевал. К трапу, к трапу, если не дурак. Ишь новичков понавезли, знать будущих вояк. Что ж, постреляйте вместо нас, а срок в шесть лет немал. Эй, как там в Лондоне дела? Наш брат отвоевал. К трапу, к трапу, бьются в лад сердца. Во славу всех британских дам и доброго жбана-певца. Полковник, полк и кто там еще, кого я не назвал. Спасибо вас Господи, ура, наш брат отвоевал. Помчим вот-вот, помчим вот-вот, прочь по волне морской. Время не трать, тащи свою кладь, сюда нам опять на кой. Сыграем свадьбу, Мэри Энн, теперь пойдет житье. И есть у меня шиллинг на три дня, солдат отслужил свое. Пикник у вдовы Эй, Джонни, да где ж пропадал ты, старик? Джонни, Джонни! Был приглашен я к вдове на пикник. Джонни, ну ты и даешь. Вручили бумагу и вся недолга. Явись, мол, коль шкура тебе дорога, Направо, и топай к чертям на рога, На празднику нашей вдовы. А чем там поили-кормили в гостях, Джонни, Джонни? Тиной, настоянной на костях. Джонни, ну ты и даешь! Баранинкой жестче кнута с ремешком, Говядинкой с добрым трехлетним душком, Да коли стащишь сам петушком На празднике нашей вдовы. «Зачем тебе выдали вилку да нож, Джонни, Джонни?» «А там без них уж никак не пройдешь. Джонни, ну ты и даешь!» «Было, что резать и что ворошить. Было, что ткнуть и что искрошить. Было, что просто кромсать, потрошить на празднике нашей вдовы. А где ж половина гостей с пикника, Джонни, Джонни?» У них оказалась кишка танка «Джонни, ну ты и даешь!» Кто съел, кто хлебнул, всего, что дают. А этого ведь не едят и не пьют. Вот их птички теперь и клюют на праздники нашей вдовы. «А как же тебя отпустила, мадам, Джонни, Джонни?» В лёжку лежащим ручки по швам. «Джонни, ну ты и даешь!» Представили двух черномазых ко мне носилки нести, ну, а я на спине по-барски разлегся в кровавом говне на празднике нашей вдовы. — А чем же закончилась вся толкотня, Джонни, Джонни? — Спросите полковника, а не меня. — Джонни, ну ты не даешь! Король был разбит, был проложен тракт, был суд учрежден, в чем скреплен был акт. А дождик смыл кровь, да украсит сей факт праздник нашей вдовы. Переправа у Кабула Возле города Кабула шашки к бою, марш вперед! Нас полсотни утонуло, как мы перли через брод. Брод, брод, брод у города Кабула, брод у города Кабула в эту ночь... Там товарищ мой лежит, и река над ним бежит Возле города Кабула в эту ночь. Возле города Кабула, шашки к бою, марш вперед, Половодьем реку вздуло, боком вышел нам тот брод. Не забуду за бедой то лицо под той водой Возле города Кабула в эту ночь. Зной в Кабуле, пыль в Кабуле, шашки к бою, марш вперед, кони вплавь не дотянули, как мы пёрли через брод. Брод, брод, брод у города Кабула, брод у города Кабула в эту ночь. Лучше мне бы лечь на дно, да теперь уж все равно, после брода у Кабула в эту ночь. Нам велели взять Кабул, шашки к бою, марш вперед. Я б не то еще загнул, так им сдался этот брод. Брод, брод, брод у города Кабула. Брод у города Кабула в эту ночь. Там сухого нет подходу, нехотитель прямо в воду. в брод у города Кабула в эту ночь. К чёрту дьяволу, Кабул, шашки к бою, марш вперед. Лучший парень утонул, как поперся в этот брод. Брод, брод, брод у города Кабула. Брод у города Кабула в эту ночь. Бог прости их и помилуй, под ружьем пошли в могилу С этим бродом у Кабула в эту ночь. Прочь от города Кабула, шашки в ножный марш вперед. Так река и не вернула тех, кто лезли в этот брод. Брод, брод, брод у города Кабула, Брод у города Кабула в эту ночь. Там давно уж обмелело, но кому какое дело? После брода у Кабула в эту ночь. Джентльмен-драгун Отверженным и падшим легионам, А также вам, пропащая когорта, Собратьям, что с проклятьем там за морем Влекут свое солдатское ярмо, Вам, джентльмен, поет позавчерашний Отборного, но гибнущего сорта — Сегодня он драгун императрицы, Слуга страны, а попросту дерьмо. Он был знаком с телятинкой парною, Он выезжал в карете шестернею, С повязкой на глазах он жил, Но сказка к развязке шла, к законному концу. Мошною тряс налево и направо, И мир ему кричал на это «Браво!» И вот его сержантская расправа настигла на казарменном плацу. Мы, несчастные ягнятки, заблудились, ой, как гадко, да-да-да. Мы, овечки черной масти, заблудились, вот несчастье, да-да-да. К тем, кто в жизни быстротечной проклят ныне и навечно, отнесись, Господь, сердечно, да-да-да. Не скучно жить, орудуя в конюшне, Нося к помойке кухонные ведра И слушать байки дружной шайки-лейки Простых императрицыных драгун. Из горничной плясать на вечеринке И там без предисловий двинуть в морду, Коль про твои вертикулясы Точить начнет какой-нибудь шаркун кука кричишь коль сотрапезник сочтет что первоклассный ты наездник но если на плечах твоих не репко ты крепко позавидуешь тому кто с роду нищий на тебя почище хотя твои он драет голенища и кричит сэр и этим угождает дурному самолюбию твоему коль клятвы, что на ветер мы бросали И близкие, кому мы не писали, Виденья нашей матери, отца ли Все дали уходящие от нас. Сквозь охи сослуживцевы пивохи В разбуженном сознании заплясали. То вам стыдить едва ли нас уместно За то, что мы так много пьем сейчас, Когда бормочет пьяное сословье И свечка догорает в изголовье, И почему-то именно сегодня нам драма по-особому ясна. Тогда все то, что в нас еще таится, На потолке саморазоблачится И станет роковой и нестерпимой Висящая над нами белизна. Чужие мы для чести и надежды, Чужие для любви и к правде глухие Мы по ступенькам катимся все ниже, Как не ни вертись, куда ни колеси. И время нашей молодости, Время душевной нескончаемой разрухи, Так молоды, но столько всякой грязи Пристало к нам, что, Господи, спаси! Горит позор... Горит, как сожаленье, за нашу жизнь, за наше преступление, и наша гордость в том, что мы не горды, нам только б жить, да в дырочке сопеть. Проклятье нас преследует упорно, до да погребенье, до да чужого дерна. Мы умираем, и никто не скажет, в каких местах придется нас отпеть.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 Уходим мы в резерв по солнечным полям. Наступит скоро Рождество и конец дождям. «Эй ты, обозник, сторонись!» — трубы говорят. По большой дороге маршем двинулся отряд. Кто покрепче — марш вперед, кто слабее — позади. Все стоянки как одна в этот наш поход. Барабан стучит, тараторит, знай свое. Кико-киссиварстей, что вы хамширар джеджо? Сколько хочешь старых храмов в глубине долин, Обезьяны на деревьях и куда ни плюнь павлин, И серебряные травы долу клонятся чуть-чуть, Позади ремнем ружейным растянулся пыльный путь. Только зорю спели трубы, На заре в шестом часу мы палатки собираем, Как грибы в глухом лесу. Все окончено в минуту, полк выходит ровно в шесть, Нашим женам и ребятам на телеге нужно лезть. А потом, как скажут вольно, курим трубки и поем, И толкуем о пайках мы или мало ли о чем. О знакомых вспоминаем три часа подряд, Как они бы удивились, услыхав наш местный бат. «Неплохо в воскресенье под деревьями лежать», Следить, как коршун мчится ввысь и падает опять. Правда, баб не видно что-то, но казармы тоже нет. Офицеры на охоте, Томми дуются в пикет. Эй, вы, рохли новобранцы, вы ворчите до сих пор? Есть маршруты и похуже, чем у Мбалла Каунпор. Коли в кровь разбиты пальцы и на ступне мозоль... Носки и стельки жиром смажь, в момент утихнет боль. Уходим мы в резерв по индийским берегам. Восемьсот солдат английских и полковник сам. «Эй ты, обозник, сторонись!» — трубы говорят. По большой дороге маршем двинулся отряд. Кто покрепче марш вперед, кто слабее позади — Все стоянки как одна в этот наш поход. Барабан стучит, тараторит, знай свое. Кикок из сиварсти, что вы хам, Шерарджи Джо. Шиллинг в день Меня звать О'Келли, испытан я в деле. Прошел я в шинели и злиться в лахор. Пешавар и лакну, что вспомню, то крякну. Их полный набор, дыр на ар или ор. Знал черную хворость, знал горькую горесть, Прицельную прорезь и смертную тень. Но стар я и болен, и вот я уволен, А вы слуга воин по шиллингу в день. Шиллингом в день ту же ремень, Будь же доволен и шиллингом в день. Мне снятся поныне пески и пустыни, Как скачем мы в пене по следу гази, И падают кони, и кто в эскадроне В погоне на смерть свою глянет вблизи. Что ж, рвется где тонко, Жену ждет поденка, Меня, работенка, рассыльным по Лондону, И в холод и в дождь меня ты найдешь. Сгодится и грош на приварок голодному. Чем пособишь ему, воину бывшему, Хоть письмецо на разноску подкинь, Вспомни, как жил он, что заслужил он, И, Боже, храни королеву! Аминь!